12:30. Теперь ты понял, сыщик, спросил Мануков, глядя Алексею в глаза. Я в курсе, что Тёма приёмный сын Рената Алексеевича, не родной, но мне и в голову не приходило, что это вы, отец Артёма. Судьба злодейка, пожал плечами Геннадий Михайлович. Всякое в жизни бывает. Вот встретились, нежданно нежданно, как говорится. Оказалось, костёр прогорел, а угли остались. Дунули и понеслось. Так заполыхало, что не отдых, а одно сплошное мучение. «Надеюсь, сегодня все закончится». Он тяжело вздохнул. «Осталось дождаться, когда за нами пришлют самолет». «Черт возьми, что за непруха-то такая? Я уже должен к Москве подлетать, а торчу здесь, в этой грёбаной Италии. Мать ее! Спокойно, Геннадий Михайлович, не материтесь и не нервничайте. Все ждут. Доплевать да мне на всех!» Мануков грязно выругался. «Это коньяк», — подумал Алексей. «И чего он так нарезался? Да еще разоткровенничался. Надо бы развить тему». «Значит, Наденька с Темой брат и сестра?» — спросил он. «Именно. Поэтому вы и мешали им встречаться?» «Как ты догадался?» — усмехнулся Мануков. «А правду нельзя было сказать?» — задумчиво протянул Алексей. «Тема ведь не знает тайну своего усыновления. Да и Ренат Алексеевич в этом не заинтересован». «Сказать по-честному, мне на это наплевать. Ну, знает парень, что его папаша вовсе не папаша. Это их проблемы, не мои. А признайтесь, Геннадий Михайлович, ведь не удержались. Вы Элину ненавидите, а заодно и ее мужа. Небось, сказали парню правду, а? «Если бы я не удержался, то отравили бы меня», – парировал Мануков. «Элька, сука, отомстила бы». «Вы что, ее боитесь?» – удивился Алексей. «Ты, брат, ее не знаешь». Монуков неожиданно протрезвел и стал серьезен. «Она ради денег на все пойдет. Из-за нее моя мать умерла. Принципов у Эльки нет никаких. Ей только одного человека на свете жалко – себя. И любит она только себя. А еще она вружка, каких свет не видывал. Ни единому слову ее не верь, понял? Я так и попался. Думал, на модели женюсь, а оказалось на швее мотористке, шлюхи без образования и без совести». «Жена вам сказала, что ее первым мужчиной был Ренат?» – в упор спросил Алексей. «Я сам догадался», – сморщился Мануков, словно от кислого. «Я же не слепой, видел их вместе. Стала бы моя Людка с первым попавшимся мужиком роман крутить. Она мне ни разу не изменяла, я знаю, и не изменила бы. Я сразу понял, что они давние знакомые». «То есть вы знали, что они дважды тайно встречались в баре? Что Люська тайком на свидание к своему татарину бегала?» «Знал. Я их как-то застал. Только я сыщик и себе цену знаю. И уверен, что ничего меж ними не было. Прошлое не в счет». Он передернулся весь. «Но сейчас не было. Сам посуди. Где им было трахнуться?» Алексей невольно поморщился, как грубо. А Мануков потянулся к коньяку. «Будешь?» «Спасибо, нет», — твердо сказал Леонидов. «Ну, как знаешь. Честно скажу. Поначалу я заволновался». Геннадий Михайлович махнул чуть ли не полстакана коньяка и взял с тарелки бутерброд с паровской ветчиной. «Но потом рассудил здраво. Второй раз я так не лоханусь. Дочь в случае развода будет жить со мной, потому что я пострадавшая сторона. Расписались мы с Люськой, когда квартира уже была в моей собственности. Я не дурак, подстраховался. Людмила там прописана, это правда, но при разводе она не получит ни метра, потому что она не собственница». Я уже не прежний Генка Мануков, наивный мальчик. У него, конечно, полно бабла у этого татарина. Но я его прижму. А с другой стороны его прижмет Элька. А она настоящая акула. Уж я-то ее хватку знаю. Разденет его до нитки, ежели он задумает с ней разводиться. Конечно, с милым рай и в шулаше. Но Людмила уже привыкла к хорошему. И еще она безумно любит. «Любила», — тут же поправился Мануков, — «свою дочку». «Да и старые они оба для любовного романа». «Почему старые?» – удивился Алексей. «Ренату Алексеевичу 40, насколько я знаю, а ваша жена была еще моложе». «Хочешь сказать, кризис среднего возраста, седина в бороду без в ребро. «А вот я в это не верю. Все осталось бы как есть, перебесились бы и разбежались. Москва, она как болото, затягивает, сковывает по рукам и ногам. Так что можешь думать только о делах, но еще об отдыхе от этих дел» ни о чем другом. Усталый человек не способен думать о любви. У нас, москвичей, давно уже не любовь, а привычка. Удобное, взаимовыгодное сосуществование. А нам с Людой вместе было удобно. И им удобно, эльки с этим татарином. Так почему же ваша жена умерла? А может, супчику несвежего поела? Эту мысль ты не допускаешь?» «И потом, мы с тобой еще в отеле договорились. Я никого наказывать не собираюсь». «Странно, вы не похожи на человека, который прощает обиды». «Похож, не похож? Эх!» – Мануков щедро плеснул себе коньяку. «Тоску печаль развеять. Завтра начнется новая жизнь». «Кончали бы вы пить, Геннадий Михайлович. По-моему, это уже перебор». «А что еще здесь делать? За жизнь мы с тобой поговорили. Теперь только пить». И тут Алексей увидел, что рядом с их столиком маячит Тёма и давно делает какие-то знаки. Леонидов понял, что ему. «Там ваш сын», — тихо сказал он Манукову. «У меня нет сына», — резко ответил тот. «И не лезь в это дело, понял?» Алексей встал. Все-таки неприятный он человек, Мануков. Не сказать, что полная сволочь, но общение с Геннадием Михайловичем кого хочешь утомит. «Я отойду, извините», — сказал он. «Валяй!» – усмехнулся Мануков и вальяжно развалился на стуле. Увидев, что Геннадий Михайлович остался один, к нему направилась делегация от соседнего столика в лице двух женщин. «Вы все знаете. Ну, как там наш самолет? Не вылетел еще?» – спросила та, что постарше, явно заискивая. «Вопрос решается», – важно ответил Мануков. Дальше Алексей не слышал. Артем котыков благоразумно не приближался к столику, за которым сидел его биологический отец. То есть Тёма не знал, что Мануков его отец, но знал, что он его враг, который запрещает видеться с Наденькой. «Как всё запуталось!» – в очередной раз подумал Алексей, направляясь к взволнованному парню. «Что случилось, Тёма?» – спросил он. «Алексей Алексеевич, извините, что я вас беспокою. Надя заперлась в женском туалете, я не могу туда войти, а она там уже давно». «Давно это сколько?» «Ну, с полчаса» и все эти полчаса ты простоял под дверью? Я хотел маму позвать, но вы же сами знаете, — отвел глаза Тёма. Твоя мать ситуацию только усугубит. Ваша жена не могла бы нам помочь? Зайти в женский туалет и попытаться вытащить оттуда Надю? Конечно, могла бы. Идем. Где этот хренов знаток к подростковой психологии? — раздраженно думал Леонидов, мечась по терминалу в поисках Саши. Добиваются аудиенции в ООН, И тут вдруг услышал ее звонкий голос. «Но ведь самолет еще не вылетел из Москвы. То есть как это позвоните нам, когда пройдет 4 часа? А что изменится? Уже понятно, что и через 4 часа мы по-прежнему будем находиться здесь, в аэропорту. И нам положена бесплатная гостиница. Пока рано об этом говорить, а потом будет поздно». «Саша», – позвал он на минуточку, – «не мешай» отмахнулась она. «Я разговариваю с представителем авиакомпании, пытаюсь решить проблему с гостиницей». «Там проблема гораздо серьёзней». Саша, наконец, вняла его мольбам. Сказала в трубку. «Я вам перезвоню и мужу». «Что случилось?» Надя закрылась в женском туалете. «Пойди, посмотри, что с ней». «Хорошо. А где её отец?» «В баре, Квасит». «Ему что, безразлично, в каком состоянии находится его единственная дочь?» «Саша, она находится в женском туалете куда он не может войти идем алексей потянул ее за руку тёма ты с нами конечно они втроем двинулись к лестнице на второй этаж. Я не понимаю, что с ней происходит взволнованно говорил тёма перепрыгивая через ступеньку. я ей ничего плохого не делал у нее мать умерла на ходу бросила саша это я знаю с досадой сказал парень но это же не повод кричать на весь аэропорт «Я хочу умереть». Некоторые дети очень привязаны к своим родителям. «Надя уже не ребенок. Она, конечно, любила свою мать, но без фанатизма», по-взрослому сказал Тёма. «Ты-то откуда знаешь?» – проворчал Алексей. «Надя вовсе не была маменькиной дочкой. Вы бы почитали ее странички в соцсетях. Она там так сжигает, Она не собиралась жить со своими родителями после того, как окончить школу. А с кем она собиралась жить? С тобой? Хотя бы со мной. Но ведь вы брат и сестра, чуть не проговорился Алексей. Кто-нибудь уже должен сказать молодым людям правду. Понятно, что это будут не Элина и не Ренат Мануков. Да хоть он, лишь бы не допустить роковой ошибки. Они наконец дошли до туалетов. На второй этаж пассажиры поднимались редко. Туалеты были и внизу. Мало кому хотелось карабкаться вверх по лестнице, разве что на самолётике сверху полюбоваться. Здесь же находился автомат, где можно было за денежку получить надувной валик под голову. Такие очень удобны в самолёте. Они хомутом охватывают шею и можно подремать в более удобной позе. Алексей тут же заинтересовался автоматом и стал шарить по карманам в поисках монетки. Кто знает, сколько ещё придётся тут куковать, О удобствах подумать не мешает. «Стойте здесь», – велела им Саша. «Я сейчас». И она скрылась в женском туалете.